Глава 5. Пункт Эфсинский. Второй век до нашей эры. Митридат, впервые вступивший на корабль, наслаждался морским путешествием. Наставники скрыли от него существование тавров, и он, подолгу стоя на верхней палубе и слушая ритмичные звуки флейты, смотрел на море, дивясь его изменчивости и красоте. Да, мать была права. когда говорила, что море разное. По ее словам, берега ее родины омывала нежно-голубая вода цвета аквамарина. Понт Эвксинский поражал темно-синей водной гладью. Маленькие пенистые волны напоминали барашков, забавлявшихся на поверхности. Горизонт у моря чернело, и солнечная дорожка золотила водные дали, Митридату казалось, что нет более тихого и спокойного места, чем море, и когда на горизонте появились пять парусных судов, он совсем не испугался. В отличие от мальчика, по кораблю эхом прокатились какие-то непонятные команды, флейтист заволновался и заиграл быстрее, гребцы сильнее заработали веслами. Аной о чем-то переговорился с начальником гребцов и выглядел встревоженным. Мальчику была непонятна его тревога. Он слышал, как Теребас расхвалил корабль. Неужели какие-то небольшие, вытянутые в длину суденышки, могут его потопить? Теребас, Мааферн и Сесина выбежали на палубу и встали рядом с мальчиком. Они напряженно вглядывались вдаль, их мужественные лица побагровели, глаза затуманились. — Тавры! — закричал Аной. И в его голосе слышалось отчаяние. «Приготовиться к бою!» И тотчас зашуршали, забегали по кораблю матросы. Смуглые загорелы спины грибцов, словно покрылись жиром, заблестели. Подстроился ручьями. Ветер раздувал паруса, наполнял их силой, как гигантские крылья. И корабль словно воспарил над морем. «Уходим, уходим!» Радостно закричал Митридат, и тут же осёкся. Из-за скалы, торчавшей в море, как голое дерево, с отрубленными ветками, появилось ещё одно судно. Оно шло на перерез к Арфагену. Мальчик видел, как полодетые люди натянули тетиву луков, готовясь поразить цели. А Ной, тяжело дыша, подошёл к теребазу и прошептал. «У нас есть возможность спастись, если мы изменим курс». мужественный воин удивленно посмотрел на своего приятеля и в глазах его вспыхнули огоньки и изменить курс это как мы не пойдем в херсоез возьмем в севернее пояснил капитан тогда триера убежит от их судов иначе они возьмут нас на абордаж маферн которому не нравился разговор не преминул вмешаться разве триера не славится высокими бортами — поинтересовался он. — Разве мы не раскидаем тавров, когда они рискнут захватить судно? Аной покачал головой. — Нет, у нас ничего не получится. Тавры всегда берут бесстрашим и количеством. Думаете, они выставили против нас весь свой флот? Как бы не так. К сожалению, мы идем вдоль скалистого берега со множеством бухточек. Я голову дам на отсечение, что в некоторых из них... притаились как лодки, так и суда. Нет, у нас одна надежда спастись самим и спасти корабль. Я не знаю, куда нас вынесет, но от Тавров мы спасемся. Сисина, Мааферн и Теребас переглянулись, и Митридат понял, что храбрые воины готовы дать бой, и отступление считают позорным, недостойным для себя. Аной тоже разгадал их мысли и осторожно положил руку, как... Ручьями, изрезанных голубыми венами, на мускулистое плечо друга. «Представляю, Теребас, как тебе не хочется показывать им спину», — заметил он с грустью. «И мы ни за что не убежали бы. Не будь мы в море». «Ты не знаешь морских сражений, приятель, а мне они ведомы. Поверь, я предлагаю единственно правильное решение». Теребас потер шрам, закусил губу и отвернулся. Сесинов вздохнул. дотронувшись до лысины, сверкавшей на солнце. «Делай, как знаешь. В конце концов, мы твои гости». Аной знаками подозвал команду, велев поменять курс. Триера тяжело развернулась, будто сама противилась бегству и устремилась на север. Митридат услышал, как тавры громко кричали им вслед и посылали стрелы, которые лишь царапали плотную обивку корабля. Кровожадный народ, наверное, пообещав умилостивить свою богиню многочисленными жертвами, потихоньку отстал, словно растворился в туманной дымке, и величественный корабль, рассекая носом воду, продолжил путь в одиночестве. Наутро Анной решил пристать к берегу, выбирая подходящую гавань. Запасы еды еще оставались, а бочки с водой совсем опустили. Капитан надеялся, что в горной местности они обязательно набредут на родник с хрустальной водой и наполнят бурдюки. Триерарх даже подумал о том, чтобы разыскать какое-нибудь селение. Он обговорил это с командой, и на берег решили отправить кроме него лейтиста и начальника грибцов. Митридат, услышав это, гневно поднял брови. Почему-то не спросил, «Не хочу ли я ступить на берег этой неведомой мне земли?» Поинтересовался он, и в его звонком подростковом голосе послышались недетские нотки. «Я царь, и ты должен был в первую очередь посоветоваться со мной». Аной усмехнулся и тряхнул длинными седыми волосами. «Ты не мой царь, мальчик. Твое понтийское царство за много горных хребтов отсюда». «И не разговаривай со мной так. Я дал тебе приют на своем корабле, а ты ведешь себя, как негостеприимный варвар». Щуки Митридата вспыхнули, залили гневным пламенем, и он с достоинством отвернулся. Аной посмотрел на Теребаза, как всегда, в волнении потиравшего шрам. «Ты считаешь, мне нужно было включить вас в число тех, кто спустится на землю?» воин пожал плечами «Ты вправе принимать собственные решения, поскольку ты хозяин», — ответил он. «Но этот мальчик упрям и любознателен. Я думаю, нам стоит пойти с вами». «А если это опасно?» — оно и откинул прядь волос, которую неуемный ветер совал ему в глаза. «Не вы ли говорили, что хотите спасти Митридата? А теперь, возможно, толкаете его на гибель? Пусть идет с нами, я не возражаю». но с этого момента я снимаю с себя всякую ответственность за его безопасность. Митридат, находившийся неподалеку и жадно вслушивавшийся в каждое слово, встрепенулся и по-мальчишески подпрыгнул и хлопнул в ладоши. «Вот теперь ты говоришь дело». Он подмигнул оною весело, подружески, когда мы выступаем. «Да, пожалуй, не будем терять времени». — Только пришвартуемся, — решил капитан. — Вон то тихая бухточка нам подойдет. Корабль уже направлялся в бухту, будто созданную природой, для того, чтобы усталое судно, найдя здесь покой и прекрасное укрытие от непогоды, отдохнуло. Карфаген бросил якорь в воду, гладкую, как полотно, не потревожено даже малой рябью, ласково омывавшую прибрежные камни, будто... новорожденного ребенка, и казалось, будто от ее прикосновения пузырьками вырывается из водорослей, плотно облепивших камни, жизнь. Тотчас спустили лодку, и шестеро гребцов почти без усилий доставили пассажиров на берег. Митридат, опередив Аноя, первым прыгнул на белоснежную гальку, немного замочив сандалии. Следом за ним, стараясь не отставать, На берег вступили его наставники и команда судна из трех человек. Все путешественники были вооружены луками. За спиной болтались колчаны. Ассисина прихватил свой меч, не раз вручавший царедворца в трудных ситуациях. Теребас, прижав палец к обветренным губам, призывая спутников к молчанию, будто обезьяна вскарапывался на скалу и, пригнувшись, стал обозревать окрестности. Увиденно его порадовало. В метрах в трехстах от бухточки текла горная речонка с чистой водой, именно такой, какой можно было наполнить опустевшие бурдюки. Река будто надвое делила зеленую долину, пустую, без единой хижины. Заросшая сорняками тропинка, еле заметная глазу, зигзагом вгрызалась в склоны небольших холмов. В таких местах, как подсказывал опыт, Всегда водились дикие козы, зайцы, лисы, которые не боялись людей, и путешественники без опасных приключений могли запастись и едой. Когда Теребас слез со скалы и рассказал о том, что ему удалось увидеть, оно и дал команду двигаться к горному потоку. Его воины шли осторожно, но камни все равно скрипели под сандалиями, нарушая странную, какую-то первозданную тишину. царившую во времена хаоса. Не было слышно веселых переливов птичьих голосов. Один одинокий коршун парил над ними, будто предупреждая о беде. Дикие кузы с козлятами, обитатели подобных мест, не попадались на глаза. осторожному Муаферну, это показалось странным. «Мне кажется, мы попали в недоброе место», — пробормотал он себе под нос, боясь выглядеть трусом. Так тихо бывает только в царстве мертвых. Да и то, когда туда попадает человек из другого мира. Я бы повернул назад и поискал что-нибудь более безопасное. Эту фразу он сказал громче, и Теребас, обернувшись, с удивлением посмотрел на друга. «Что же тебе не нравится, Мааферн? Прежде чем вести сюда отряд, я изучил окрестности». «Тишина не нравится», — бургнул воин. И ощущение такое, будто за нами следят. Сесина махнул коричневый от загара рукой. — А, перестаньте. Вокруг ни одной живой души. — Сомневаюсь, — прошептал великан Мааферн, вытирая пот широкого лба. И словно в подтверждение его слов из-за пригорка, покрытого пожухлой травой с запахом соломы, вышла маленькая, но вооруженная до зубов войско. — Воины. — Воины. Небольшого роста, в конусообразных шлемах, черноглазые, смуглые, черноволосые, держали наготове луки с натянутой тетивой. Их лица выражали решимость и злость. «Тавры!» — испуганно прошептала Аной. «Мы попали к таврам! Но я же изменил курс! Мы не должны были!» Спутники остановились как вкопанные, забыв про свое оружие. «Да и могло ли оно пригодиться сейчас?» когда явно воинственный народ готовился защищать свою землю. Митридат, впервые почувствовал как все его тело окутывает леденящий страх, не отрываясь смотрел на черноглазого лучника, почти своего ровесника, готова поразить сердце царя меткой стрелой. Он закрыл глаза, чтобы не видеть белозубый оскал противника, его искаженное злобые лицо и открыл их только тогда, когда услышал старческий дребезжащий голос, донесшийся до него, словно из царства Аида. «Подойдите сюда. Не бойтесь, мы не причиним вам зла. Среди вас будущий царь, которому суждено прославиться по всему побережью и помочь нам. Митридат, иди ко мне». Мальчику показалось, что перед ним появился будто ниоткуда. худоизможденный высокий старик с длинной белой бородой. Редкие клочья волос покрывали гладкий коричневый череп. Длинный до земли белый хитон с золотой пряжкой на плече болтался на высохшей фигуре. Лицо сморщилось, напоминая печеное яблоко, и лишь глаза, огромные, умные, проницательные, с необычным блеском, делали его живым и молодым. Митридат увидел, как воины почтительно склонили головы и опустили луки. Старец шел к нему, улыбаясь, показывая прекрасные белые зубы, подзывал его. Но будущий царь медлил. Кто этот человек? Что ему нужно? Откуда он знает его имя? Старец подошел ближе, взял его за ледяную руку и ответил, словно прочитав каждый из вопросов, крутившихся в голове мальчика. «Я — верховный жрец адаманд Ты попал не в страну тавров, которые непременно принесли бы вас в жертву Деве. Ты и твои спутники в стране Аспургиан. слышали ты что-нибудь о нашем народе?» «Да». Голос Митридата прозвучал так, словно речь требовала от него отчаянных усилий. «Вы — маленький народ Кавказа, и вас боятся». Адамант... «Наклонил голову. Сказать тебе, почему нас боятся? Многим из нас ведомо то, что неведомо вам. Вот, например, ты подумал, откуда мне известно твое имя и то, что ты будущий царь? Я обладаю даром ясновидения, многое знаю и умею. Если твои спутники согласятся остаться у нас до твоего совершеннолетия, я передам тебе многие свои секреты, и один из них — «Бессмертие. А если мы не согласимся?» Теребас изо всех сил демонстрировал храбрость, но даже у него, бывалого воина, зубы выбили дрожь и даже прорвали кожу на губе. Красная струйка потекла по подбородку, и он торопливо смахнул ее грязной рукой. Старец же был спокоен, так спокойны вековые вершины гор, которые сокрушит разве что разгневанный Гефест». «Тогда мы принесем вас в жертву Дионису», — ответил он, и на его лице не дрогнул ни один мускул. «Хотите ли вы этого?» воины молчали. «Что будет с кораблем?» — вставил Аной, нервно дергавший бороду. атаман улыбнулся. «Мне не нужны твои люди, Аной. Вы пополните запасы воды, мы дадим вам мясо, хлеб и вино, и вы поплывете к Херсонесу. Обещаю, тавры вас не потревожат». «В этом году тебе будет сопутствовать удача. Ничего не бойся!» Капитан посмотрел на Теребаза. «С твоими друзьями тоже ничего не произойдет», — пообещал верховный жрец. «Они пробудут семь лет здесь, а потом вернутся в пантийское царство, и Митридат без всяких усилий сядет на трон. Ну, что вы на это скажете?» «Наставник Митридата встретился глазами с Адамантом» И несколько минут два сильных человека испытывали друг друга взглядом. Что-то подсказывал Теребазу. Старик не обманывает. Нужно принять его приглашение. «Мы остаемся». Наставник царя повернулся к Аною. «Так будет лучше». «Да, так будет лучше», — подтвердил Адамант и распорядился. «Наполните водой бурдюки наших гостей и принесите им мешки с едой». Отряд Аспургиан подчинился ему беспрекословно, и вскоре корабль, нагруженный припасами, отплывал в синюю даль, а Ной, с развивавшейся на ветру длинной бородой, долго смотрел на берег неведомой страны, несмотря на то, что он опустил сразу же после выхода Триеры в море. Совесть не давала ему покоя, и он успокаивал себя лишь тем, что удалось избежать кровопролития.